Издательство Эксмо. Хезер Уэбер К югу от платана. Глава 1. Вы будете круглым дураком, если позволите ей оставить это дитя у себя. Оно должно попасть в любящую семью. Алято Блексток шлёпнул рукой по столу, едва не столкнув с него кувшин с ледяной водой острым локтем. Судья Квинби, принимавший посетителей у себя в кабинете, Переплёл пальцы под двойным подбородком, постарался придать лицу нейтральное выражение и уставился на венчавшую голову Алеты оранжевую шляпку-таблетку. Словно в насмешку над законом гравитации, она сидела на бекринь, такая же нахальная и упёртая, как и её хозяйка. Алета наклонилась к нему, уставилась пылающими праведным гневом глазами угольками и произнесла: Было бы шип не распознала бы любовь даже, если бы та выпрыгнула прямо перед её носом и треснула её по голове. И мне всё равно, что там написано на пуговице. Уверена вы, судья, примете правильное решение, ведь вы этих биഷпов лучше всех знаете, даже лучше, чем я. Да уж, помоги ему, Боже, бишоп он знал хорошо. Как и то, что человек, в самом деле переживающий за благополучие новорождённый, ни за что не стал бы говорить про неё оно. Блу. В городке Батонвуд штата Лабама стоял один из тех дней, когда в самом воздухе веет надвигающимися бедами. Налетевший ветер растрепал сонную листву на вековых дубах и устремлённых ввысь орехах. В поисках укрытия пробежал по тропинкам, взметая подсохшую грязь и засыпая всё вокруг облаками пыли. И яростно завыстело предупреждая о грозящей опасности всех, кто готов был его услышать. Что ж, если кто и мог распознать в его завываниях сигнал тревоги, так это я. В конце концов, я ведь носил фамилию Би숍, а она была практически синонимом слова беда. И папа, и Твайла, и трое их старших братьев встречали беду с распростёртыми объятиями, как давно потерянную родню. И к чёрту последствия. И поглядите-ка, чем это для них обернулось. Все пятеро теперь были мертвы и преданы земле. Я же все 29 лет своей жизни старалась избегать бед. Мне они даром были не нужны. И это ощущение, что они роятся вокруг, нервы у меня в тот день были на пределе. Я терпеть не могла конфликты. А моя младшая сестра Перси, такой вовсе всем своим существом олицетворяла понятие поидевочка. Мои обе семейства биഷпов были белыми воронами. Что тебя гложет? спросила Марла Алиман, приподнимая подол длинной юбки, чтобы переступить через бревно. Мы с ней шагали по огибавшей город тропе к могучему платану, нашему знаменитому пуговичному дереву, что росло ровно на середине дороги. А я и не заметила, что замерла как вкопанная. Просто в воздухе вдруг повеяло бедой. лучше не обращай внимания, ответила она, как и всегда. Всю мою жизнь надо мной нависала огромная чёрная тень надвигающихся бед. Надо мной смеялись, меня дразнили, унижали. Я сорвала с буванчика жёлтую, как солнце, головку и бросила её в ведёрко к другим цветам, которые уже постигла та же участь. Когда я оттёрла руки о старые джинсовые шорты, на выцветшей ткани остались жёлтые полосы. того самого оттенка, в поисках которого я и отправилась в лес этим утром. Дома у меня была оборудована художественная студия, и в ней я ловко превращала оторванные головки одуванчиков в цветные чернила. А ещё готовила их из других цветов, орехов, кусочков древесной коры, и корней и прочих даров леса. Однако в лес меня влекли не только поиски источников для новых оттенков чернил, Нет, я будто бы постоянно искала что-то, что-то невыразимое, неописуемое. Искала всю свою жизнь, следуя настойчивому зову ветра, помогавшему мне находить потерянные вещи. Это с его помощью мне удавалось найти то, что давным-давно пропало. Я постоянно натыкалась на чьи-то часы, кошельки и даже на му, мужа Марло, которому с недавних пор пришла охота бродяжничать. Природу этого дара я сама до конца не понимала и контролировать его никак не могла. Однако временами он бесспорно бывал очень полезен. И всё же эта моя уникальная способность так и не помогла мне найти то единственное, что я искала всю свою жизнь. То, что звало меня в лес, то, что терзало мне душу и лишало покоя. Нечто давно утраченное и не имеющее названия. Почему-то казалось, Что стоит мне набрести на него, и ветер сразу же шепнёт. Вот оно. Вот что всё это время было тебе нужно. Но до сих пор этого не случилось. И потому я продолжала поиски. Каждое утро отправлялась в лес, притворяясь, будто иду собирать растительные компоненты для чернил, потому что не могу найти в магазине красок нужных мне оттенков. Как автор и иллюстратор детских книжек, я радовалась любой возможности сбежать в свой вымышленный мир. особой популярностью у читателей пользовалась серия книг о юной крольчихе, которая, как и я, умела находить потерянные вещи, но при этом жила куда более весёлой и насыщенной жизнью. Я как раз недавно закончила очередную книжку из этой серии и сейчас работала над иллюстрациями к ней. В этой истории моя героиня, зайчушка попрыгушка, осознала, что не хочет заниматься хип-хопом, как другие крольчата, записалась в балетную студию. И когда я бралась за кисточку и начинала рисовать крольчонка в балетной пачке, все тревожные мысли мигом вылетали у меня из головы. Некоторое время мы с Марло шагали молча, а потом я сказала: "Мне вчера вечером звонили насчёт старого дома на ферме". Сара Грейс Фултон им заинтересовалась. Каждый раз, когда Марло делала шаг, Из-под подола её юбки выглядывал мысок открытых сандалий с накрашенными ярко-красным лаком ногтями. Что ж, может, из-за этого что-нибудь и выгорит, верно? Там видно будет. Я продиктовала ей код от замка. Она сегодня съездит туда и всё осмотрит. Уже больше года я пыталась продать ферму, некогда принадлежавшую моей семье. Но заинтересовавшихся ею можно было пересчитать по пальцам. За те десятилетие, что мои родные там прожили, дом сильно упал в цене. И несмотря на то, что я продавала его без посредников, мне пока не поступило ни одного даже самого паршивенкого предложения. И в общем, я понимала потенциальных покупателей. У ней самой не хотелось там жить. Я уехала из этого дома 6 лет назад, как только смогла позволить себе собственное жильё. В тещёбе громко хрустнула ветка. И мы с Марло одновременно обернулись на звук. В сплетении зелени мелькнула какая-то тень. "Олень?" спросила Марло, прищурившись. "Не знаю". Деревья притихли, будто тоже прислушивались. Но через пару минут в лесу уже снова защебетали птицы и загудели насекомые. Что бы там ни шуршало в кустах, теперь оно исчезло. И Марло вернулась к теме нашего разговора. У меня хорошее предчувствие. Думаю, всё сложится. Этому дому только и нужно, чтобы кто-то разглядел его потенциал. Под монотонный стрекот цикад я сорвала ещё один адуванчик и усмехнулась. А может, ему просто нужен бульдозер? Тёмная кожа Марлы блестела в рассеянном утреннем свете. Улыбнувшись, она легонько шлёпнула меня. Всегда лучше починить вещь, чем сломать её. Кости этого дома крепкая. Как по мне, Сара Грейс идеальный покупатель. Кость крепкая, а прошлое грязное. Эту ферму мой отец Коб выиграл в карты, точнее говоря, обжульёв в карты её предыдущего хозяина, хотя доказать этого никто так и не смог. Опытались-то многие. Надеюсь, немного деньжат мне точно не помешает. Я вкинул руку вверх. И предвосхищает твои вопросы, нет, в агентство по усыновлению я пока не звонила. Марло приподняла свою широкополую соломенную шляпу, пригладила угольно-серые тронутые сединой волосы и прихлопнула зудящего у уха комара. А потом обернулась ко мне, осуждающе приподняв тонкие брови. Я была занята. Мне книгу сдавать через пару недель. Да ещё и Перси приехала домой на летние каникулы. Моя сестра 2 недели назад закончила первый курс университета Северной Алабамы. Я являлась её официальным опекуном вот уже 2 года, с тех пор, как умерла отвайла. Наша мать всегда просившая нас обращаться к ней по имени. Хотя статус этот был чистейшей формальностью, ведь с самого начала растила Перси именно я. По законам Алабамы человек считается взрослым с 19. А это значило, что мне оставалось нести ответственность за Перси ещё 6 месяцев. Однако я постоянно твердила ей, что если она захочет и дальше жить со мной, мой дом навсегда останется её домом. Мы ведь были друг у друга одни на всём свете. По крайней мере, пока. Больше всего в жизни мне хотелось обзавестись собственной семьёй. Но для одинокой женщины с нестабильным доходом это была непростая задача. Целых 3 года я обращалась в государственные организации в попытках усыновить ребёнка. Но в конце концов поняла, что частное агентство по усыновлению скорее поможет мне стать мамой. С тех пор я старалась накопить на вступительный взнос и экономила, ограничивая себя во всём. И вот наконец нужная сумма была собрана, а я всё медлила, всё тянула кота за хвост, не решаясь назначить личную консультацию. Хм. Хмыкнула Марло, поджав накрашенные тёмно-красной помадой губы. Она слишком хорошо меня знала, а всё потому, что я выросла практически у неё на руках. Имсмосичsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъsъ И Марло с Мо, можно сказать, приняли нас в свою бездетную семью. Мне тогда было 11, а Перси только год. Нам очень нужна была помощь, и Алимоны просто взяли и спасли нас. С кроличей норой были связаны мои самые счастливые воспоминания. Окружённая яркими детскими книжками и добротой Марло и Мо, там я могла спрятаться от реальности, обрести свой безопасный рай. В магазине всегда царило тепло, любовь и счастье. Ладно, ладно, хорошо, я сморщила нос. Я боюсь туда обращаться. Что если никто из биологических родителей меня не выберет? Что если они захотят женщину, у которой уйм друзей? Социальные работники из организации, в которую я обращалась, настоятельно советовали мне раз уж так вышло, что я незамужем, чаще выходить в люди. стать одной из ниточек в плотной ткани общества. Однако от всех этих разговоров про вместе мы сила мне делалось дурно. Стоило вспомнить школьные годы, когда никто не желал играть со мной на переменках и сидеть рядом за обедом, у меня тяжелело в груди. Я не ходила на школьные дискотеки, не ночевала у подружек, не веселилась в дружной компании. Даже сейчас, кроме Марло моей перси, Близких людей у меня не было. Будь у меня такая возможность, я бы давным-давно отсюда уехала, оселиться в новом месте, начать с чистого листа, построить счастливое будущее, а прошлое похоронить здесь, в Батон-Вуде, зарыть глубоко-глубоко. Но выбора не было, по крайней мере, пока. Тот самый ветер, что направлял меня к пропавшим вещам, Одновременно удерживал меня здесь, запирал в Баттонвуде, словно маленькую птечку в большой красивой клетке. Я должна была найти то самое безумное нечто, а пока мне дозволялось лишь бродить по окрестностям, но ни в коем случае не покидать пределы моей нарядной тюрьмы. Если даже страх увласнет собой, он никогда не позволит тебе двигаться вперёд. Принялась ласково увещевать меня Марло. Не прячь свой внутренний свет, Blue Bishop. Сияй ярко. Я даже не сомневаюсь, если ты позволишь людям узнать тебя, они полюбят тебя так же, как я. Откройся. Будь собой. Только так ты обретёшь то, о чём мечтаешь больше всего на свете. Не прячь свой внутренний свет. Это было одна из любимых присказок Марло. Сколько же раз за прошедшие годы Я слышала эти слова в магазине вместе со спасибо, приходите ещё, и туалет направо по коридору. Я старалась идти ярко, правда, старалась. Но на словах это было легко, а вот на деле трудно. Марла не знала, каково это носить фамилию Бишип, знать, что ты нарисована тем же небрежным московским кисти, что и остальные члены твоей семьи, понимать, что соседи неустанно следят за каждым твоим шагом. Мой внутренний свет давно померк от менее верных решений моих близких. И не вздумай говорить, что на словах это легко, а на деле трудно, тем временем продолжала Марло. Перси уже доказала, что это не оправдание. Никого в городе не волнует то, что ты би숍, все давно об этом забыли. А вот тебя самого это волнует. Ты цепляешься за эту отговорку и сама себя отправляешь в изгнание, бедная моя застенчивая крошка. Я пнула ногой камень. Мы с Марлой уже миллион раз это обсуждали. А может, и больше. Положим раньше тебе нарушать затворничество было незачем, но теперь-то у тебя есть причина. Да ещё какая? Материнство. К тому же, добавила Марла, ты ведь не хочешь навлечь на себя проклятие. Я вскинула голову и поглядела в сторону платана. С того участка тропы, где мы проходили, Была видна лишь верхушка его раскидистой кроны. Если верить местной легенде, могувечное дерево появилось на этом месте больше 150 лет назад. А случилось это так. Неподалёку отсюда жила женщина по имени Дельфина. Как-то в ненастный день она стала упрашивать своих мужа и сына не ходить на охоту. Но те не послушались и всё равно отправились в лес. Налетела буря, Мужчины попытались укрыться от стихии под деревом, но в ствол ударило молния, и оба погибли на месте. Убитая горем женщина стала приходить в лес и часами сидеть на месте гибели своих любимых. И однажды она обратилась в платан, или пуговичное дерево, как его у нас называли за то, что в старину из его древесины делали пуговицы. Платан, вскормленный разбитым сердцем несчастной женщины, вырос огромным А её решимость уберечь от беды других была так сильна, что обернулась вороной. Поговаривали, что порой она в виде едва различимого глазом сияющего создания является людям, идущим к платану за советом, и указывает им путь. Многим из нас, пуговки нашего волшебного дерева подсказали правильное решение. Но тем, кто не послушался совета платана, пришлось дорого за это заплатить. Не знаю, пером ли писал платан на пуговицах свои наставления, но топором их было уж точно не вырубить. Обращаться к пуговичному дереву за напутствием можно было лишь в том случае, если ты готов последовать его совету. Те же, кто им пренебрегали, навлекали на себя жестокое проклятие. За то, что не прислушались к мудрости дерева, они обречены были не знать счастья до конца своих дней. Несколько месяцев назад Измученная тем, что мне никак не удавалось усвоить ребёнка, я и сама ходила к платану за советом. Хотела узнать про Валию, что не оставляю попыток, хоть каждый из них и грозит новым разочарованием. И именно ответ Пуговичного дерева дал мне силы позвонить в частное агентство. На пуговице, которую я получила, было написано: "Любовь стоит риска. Любовь это жизнь". Я сглотнула комок в горле. Марло была права. Я боялась, что, оставив попытки осуществить свою мечту, навлеку на себя проклятие. Но в первую очередь, мною двигало страстное желание стать мамой, обрести семью, впустить в дом счастье, вырастить ребёнка достойным человеком. Ладно, как только вернёмся, сразу же позвоню в агентство. И снова начнёшь ходить в аромат магнолий. Кстати, а тебе недавно Мэри Элиза спрашивала: Ароматом магнолий назывался дом престарелых и реабилитационный центр, где Марло занималась волонтёрством по понедельникам. Пару раз она и меня брала с собой, но вскоре я поняла, что мне там не будет покоя. Слишком уж близко к городу располагалось это заведение. Некоторые пациенты меня узнали и тут же принялись судачить о нашей семье. Больше всего их занимало ограбление банка, в результате которого сгорело несколько сотен тысяч долларов. и погибли два моих брата. Обсуждать эту тему мне совершенно не хотелось. И что ей нужно? Снова языком почесать. В прошлый раз, когда я приходила в аромат магнолий, меня буквально вынесло из палаты Мэри и Лайзы потоком её проклятий. Марло и медсёстры пытались убедить меня, что она не в себе. Якобы после подкосившего её в прошлом году сердечного приступа, у неё от недостатка кислорода помутилось в голове. Но я-то знала правду. Она никогда не жалела ни меня, ни моих близких, обзывала нас варварами и другими милыми прозвищами. Несмотря на то, что замужем Мэри Элиза была за проповедником, человека более склонного судить других, мне в жизни встречать не доводилось. Даже странно, что её сын Шеп, наш местный полицейский, вырос славным парнем. Может, она хочет извиниться за своё поведение? Я сморщила нос. Спасибо, конечно, но я, пожалуй, откажусь. Не хочу снова довести её до белого каления. Не забывай, что у неё слабое сердце. Марлос скрестил руки на груди. Ниточки, Блу, родная моя, ниточки. И мне моментально представилось, как агентство отказывает мне в усыновлении ребёнка из-за того, что я жалкая одиночка. Я набрала в грудь побольше воздуха и прошипела сквозь зубы: Ладно, приду. Марло подхватила меня подругу и отозвалась: "А радость-то сколько! Пациенты купаться будут в твоей любви". Я растянула губы в фальшивой улыбке. Просто нетерпится поскорее попасть в аромат магнолий. Она рассмеялась, и страхи мои при звуках этого искреннего смеха слегка побледнели, а на душе стало легче. Тогда в четверг в 6: И знаешь, милая, даже если ты будешь действовать по принципу стерпиться слюбится, меня это устроит. Четверг? Не сегодня, уточнила я, совершенно не расстроенная задержкой. Мне просто стало любопытно. Ведь после того, как Мо поставили диагноз, Марло стала придерживаться чёткого расписания. В магнолии она ходила по понедельникам и никак иначе. У меня сегодня вечером встреча назначена. так что пришлось попросить, чтобы мою смену перенесли. Я взглянула на неё искоса. Ещё одна загадочная встреча. Это уже третий за месяц. Вовсе не загадочная. Правда? И с кем же ты встречаешься? Кое с кем? Чтобы обсудить? Кое что. А хвод как? Ну теперь-то всё яснее ясного. Стоило нам приблизиться к окружавшее пуговичное дерево поляне, Как налетел ветер, и меня снова захлестнуло причувствием беды. Я замерла и внезапно занервничав спросила: "Годико, ведь эти неприятности, которые я в воздухе ощущаю, к тебе не имеют никакого отношения, правда?" "Ко мне?" Марла невинно вытряฉила глаза и прижала руки к груди таким театральным жестом, словно читала доскалятом там, где жив чудовище. Примечание: Там, где живут чудовища. Детская книжка с картинками американского писателя и художника Мориса Сендика вышла в 1963 году в издательстве Harper N. Row, вскоре став классикой современной детской литературы США. Конец примечания. Я резко остановилась и пристально взглянула на неё. Во-первых, из-за твоего напускного возмущения, А во-вторых, потому что побыть утром с моты считает своей священной обязанностью. И всё же сегодня ты тут со мной. По утрам он чувствовал себя лучше всего. Ночами же он совсем сбивался с пути, и деменция заводила его в дебри, ведомые ему одному. Но ответить Марлы не успела, потому что прямо перед нами вдруг раздалось пронзительное карканье над верхушками деревьев. Глинцевито поблёскивая перьями, парила ворона. Тебе что, нужно пуговиться? спросила Марло, не сводя с птицы глаз. Мне нет, ведь я недавно к платану уже обращалась. Может, тебе? Легенда пуговичного дерева гласила, что задавать можно не больше одного вопроса в год. И это было понятно, иначе народ постоянно таскался бы к платану с любыми мелкими проблемами. Нет, Ответила Марло: "Все важные решения я в своей жизни уже приняла". Странно, чего это она раскаркалась. Ведь обычно ворона появляется только чтобы проводить к дереву человека, которому нужен совет. Что ж, давай поглядим. Марло направилась к дуплу, в котором после того, как задашь дереву вопрос, появлялась плоская гладкая пуговица с ответом. Она заглянула в расщелину, созданную самой природой внутри пятнистого ствола. Её обрамляло местами гладкая, а местами шершавая кора. По итогам осмотра Марло объявила: "Пусто". А затем наклонилась к зиявшему подножие дерева большой кроличей норе. За всю жизнь мне ни разу не доводилось видеть, чтобы из неё выскочил кролик. Но надежды я не теряла и заглядывала в нору всякий раз, как оказывалось у дерева. Разросшиеся узловатые корни платана так сплелись, Разворотив землю, что невозможно было понять, где кончается один из них и начинается другой. Внимательно глядя под ноги, чтобы не споткнуться, я подошла к Марло. Давай же, расскажи, что происходит. Ты уже несколько недель ведёшь себя странно. На тайной встрече бедаешь всё такое? Это касается Мо? От одной мысли об этом сердце едва не выпрыгнуло у меня из груди. Всё хуже, чем мы думали. Марл лежала рукой на моём плеча, успокаивая меня, внушая надежду. Хватит панику разводить. Умо всё по-прежнему, не лучше, но и не хуже. От её прикосновения моя тревога мгновенно улеглась. Что же тогда? Глубоко вздохнув, она взглянула на ствол платана и призналась: "Дело в магазине в Кроличий Норе, а что с ним?" Название магазина получил в честь Норы возле которой мы сейчас стояли. И Марло частенько называла своих самых маленьких покупателей мои крольчата. Грядут кое-какие перемены. С завтрашнего дня мне особенно понадобится твоя помощь. Несмотря на то, что дохода от книг на жизнь хватало, я по-прежнему иногда подрабатывала в магазине, приходила туда как минимум раз в неделю. Частично потому, что Марло нужна была помощь, особенно теперь. Когда мол больше не мог стоять за прилавком, частично чтобы побыть среди детей, которых совершенно не волновало то, что я би숍, но главным образом потому, что там я всегда была счастлива. Терзавшие меня горести в магазине мгновенно улетучивались. Конечно, ты же знаешь, что можешь на меня рассчитывать. Но о каких переменах ты говоришь? Мо придётся всю неделю по утрам водить к врачам. Так что я попрошу тебя показать там всё одному новичку, ответила Марло. Ведь ты единственный, кроме меня, знаешь магазин как свои пять пальцев. Ты наняла нового сотрудника? О, Марло, я так рада. Как здорово будет, если ты сможешь теперь поменьше работать. А то ты совсем с ног сбилась с мом магазином и подготовкой к фестивалю. Баттонвудский фестиваль был в городе главным событием года. Парад, карнавал, кулинарный конкурс, Контактный зоопарк, киоски с едой, сувениры и мастер-классы. А в павильоне "Кроличий норы" деткам всегда читали вслух книжки, дарили фигурки из воздушных шариков, предлагали нанести аквагрим и угощали вкусностями. Марло взяла меня за руку, крепко сжала её и на одном дыхании выпалила: "Никого я не нанимала". Расправив плечи, Она уставилась на меня сияющим, решительным взглядом и продолжила. "Блу, детка, я продала магазин. Сегодня вечером отдаю ключи. У кроличей норы теперь будет новый хозяин". Её слова закружились у меня в мозгу, сливаясь в монотонный гул. "Должно быть, я что-то не так расслышала". Я поскорее тряхнула головой, чтобы эти разрозненные звуки сложились в нечто осмысленное. Марла сжала мои пальцы. Глу, ты должна понять. Мне уж давно пора было на покой. И моё я теперь нужна круглые сутки. Я постараюсь, чтобы всё прошло гладко. И сама ещё какое-то время поработаю. Месяц уж точно. Просто неделька впереди тяжёлая, фестиваль скоро. В общем, пришлось нового владельца даже не на раскалённую сковородку сразу бросить, а прямо в пламя. Я я на глаза навернулись слёзы. Я заморгала, чтобы их отогнать. Я слышала, что сказала Марло, понимала, что это правда, но от такого неожиданного удара у меня перехватило дыхание. Я дёрнулась, уронила жестяное ведёрко, и головки одуванчиков весело запрыгали по разветвлённым корням. "Я не хотела говорить тебе заранее", продолжила Марло, "потому что знала, что ты устроишь переполох. Учудишь что-нибудь?" Ты пытаешься сама выкупить у меня магазин, я кивнула. Но бловид книжный был моей заветной мечтой, а не твоей. Для тебя он стал бы обузой. И нечего трясти головой. Сама знаешь, что я права. Ты всегда хотела уехать из Баттенвуда. Скажешь нет? Кто может и деньги копила для более важной цели для того, чтобы осуществить свою мечту, завести собственную семью, стать мамой. Кому? через силу выдавила я. Кому ты его продала? На её губах заиграла улыбка. Он учитель начальных классов. Один. Она резко осеклась, потому что где-то поблизости от нас вдруг раздался громкий плач. Я вскинула голову, прислушиваясь. Звук был очень знакомый и совершенно неожиданный тут в лесу. Марло огляделась, пробормотав: "Это уже не похоже на карканье". Нет, этот звук точно издавала не ворона. Это плакал ребёнок. Должно быть, мой мозг вздумал сыграть со мной шутку, или не мозг, а сердце. В любом случае мне эти жалости совсем не нравились. Беда праздновала победу. Я же тревожно оглядывалась по сторонам и через мгновение заметила её. Заморгала, уверенная, что глазами не обманывают. Но тут она открыла крошечный ротик, И снова зарявела, и я бросилась туда к маленькой плетёной корзинке, стоявшей на поросшей маргаритками полянке чуть южнее платана. Упала на колени, откинула прикрывавшую колыбель сетку и достала завёрнутого в розовое одеяльце младенца. Малышке было не больше пары дней и утраду. Крошечная, сморщенная, она была похожа на мудрую, сердитую старушку, только очень тёпленькую и мягенькую старушку. Одетую в простой белый костюмчик. Голову её украшала завязанная бантиком розовая ленточка с изящным зубчатым краем, из-под которой торчился светлый пушок. Вес у неё был примерно таким, как у большого пакета с мукой, наверное, что-то около 5 фунтов. Дрожащими руками я прижала её груди, и она тут же успокоилась и закрыла глазки. Боже праведный, что же это такое делается? Ухнуло Марло, остановившееся меня за спиной. Крепко держа девочку, я поднялась на ноги. В корзинке не было ни записки, ничего-то другого, способного пролить свет на случившееся. Вглядевшись в лесную чащу, я выкрикнула: "Эй! Ведь нельзя же было предположить, что малышку бросили тут одну оденюшеньку? Может, это какой-то бессердечный розыгрыш, чья-нибудь злая шутка?" Вдалике сновах росла ветка, что-то мелькнуло между стволами и исчезло. Как будто кто-то поджидал нас, убедился, что мы подобрали ребёнка, и тут же кинулся прочь. "Блу, смотри-ка", позвала Марло, опустившись на землю. Кровь так грохотала в ушах, что я едва её слышала. "Должно быть, выпало из одеяла, когда ты её подняла". Она протянула мне раскрытую ладонь. Я увидела тоненькую платановую погавицу размером с монетку в 50 центов. На светлом дереве причудливым шрифтом было выведено: "Отдай ребёнка Блубишеб". Я посмотрела на малышку, на её тёмные ресницы, розовые щёчки и крошечный острый подбородок. Может, этот маленький розовый комочек и сулил мне беду? Но я знала, что чёрта с два выкущу его из рук.